Сорок семь. «Чёрт, кто вы?» — спросил он, когда взял себя в руки настолько, что, по крайней мере, больше не хотел убежать. Психические удары последних часов сделали его чувствительным и пугливым, и ему требовалось больше времени, чтобы успокоиться. Мужчина, который выглядел ещё более испуганным, чем Марк себя чувствовал, лежал посередине комнаты на проволочном кроватном каркасе без матраса. «Слава богу!» — вяло простонал он. Мужчина поднял голову. Больше он ничем пошевелить не мог, потому что его руки и ноги были пристегнуты наручниками к металлической раме. Пламя зажигалки отражалось в металлическом бойлере слева от него, и насколько Марк сумел разглядеть при тусклом свете, на мужчине был костюм и галстук, узел которого съехал до самого подбородка. Определить возраст было сложно. Крупные мужчины часто выглядят старше своих лет. «Черт возьми, что здесь происходит?» Спросил Марк и сделал шаг вперёд. «Воды». Незнакомец подёргал наручники. Его светлые волосы торчали во все стороны. Он выглядел, как живая пародия на героя комикса, который только что получил удар током. «Пожалуйста, принесите мне воды». На последнем слове его голос сорвался. «Только после того, как я узнаю, что вы здесь забыли». До Марка донёсся запах мочи. Видимо, мужчина наделал в штаны. Либо от страха. либо потому, что его уже давно здесь держали. «Но кто?» На мгновение Марк засомневался, не лучше ли выйти наружу и сообщить Эмми. Но он по-прежнему не знал, можно ли ей доверять, и вообще сомневался, сумеет ли она в таком состоянии помочь ему. «Кто вы?» — повторил Марк. «Я...» Мужчина сделал паузу, чтобы облизать потрескавшуюся губу. «Я здесь, чтобы предостеречь вас». От чего?» Привязанный повернул голову и посмотрел в другой угол комнаты, который находился сейчас в темноте. Раньше там стоял гладильный каток для белья. «От книги», — тихо произнес он. «Какой еще книги?» Мужчина снова взглянул на него. Неосознанно Марк отступил на шаг. «Меня зовут Роберт фон Ансельм», — сказал мужчина. И его голос вдруг зазвучал монотонно, словно он рассказывал заученный текст. «Я адвокат вашей жены». «Чушь». «Вы лжёте», — сказал Марк так громко, что пламя снова задрожало. «Я всегда сам занимался юридическими вопросами». «Нет, нет, нет, вы меня не слушаете. Я был не вашим адвокатом а не адвокатом вашей семьи, а только вашей жены». Кровать заскрипела, когда мужчина опустил голову на пружины. «Адвокат Сандры? Почему она позволяла какому-то незнакомцу заниматься её делами?» «Она была у меня незадолго до аварии», — послышался шёпот мужчины. — Зачем? — Чтобы изменить свое завещание. — Изменить? До этого момента Марк даже не знал о его существовании. — Полагаю, это случилось по настоянию ее отца, — добавил мужчина. — Я ничего не понимаю. Что она изменила, и какое отношение к этому имеет Константин? Адвокат снова посмотрел в темный угол справа от него. — Вы ведь помните о сценарии, который заказали вашей жене? Да. Мы собирались это праздновать в день аварии. Вы знаете, за какую цену агент Сандры продала его американской киностудии? Нет. Миллион двести тысяч долларов. Марк рассмеялся. Вы лжете. Почему вы так уверены? Закошелся адвокат. За кинодебют столько не платят. К тому же Сандра рассказала бы мне об этом. У нас не было тайн друг от друга. Правда? А вы когда-нибудь видели этот сценарий? Каким образом она погибла, не успев написать ни одного предложения? ответил Марк. Вы уверены? Нет, не уверен. С сегодняшнего дня в моей жизни больше нет правды. Марк посветил в темноту справа, куда продолжал всматриваться адвокат, затем обошёл вокруг кровати, и в свете зажигалки проступили очертания письменного стола. Он стоял рядом с газовым котлом. Я его читал, За спиной послышалось кряхтение мужчины. «Поэтому я здесь. Я хотел принести его вам, предупредить вас». Марк подошел к письменному столу, которого еще никогда не видел, и который здесь внизу выглядел так же странно, как и прикованный к металлической кровати мужчина в костюме. Стол был слишком низким для взрослого человека, с крошечными ящиками с обеих сторон, в которых в лучшем случае поместились бы учебники или школьные тетради. В отверстии, предназначенном для крепления настольной лампы, торчала наполовину сгоревшая свеча. Марк зажёг её, и свет упал на стопку бумаги, скреплённую дешёвым пластиковым скоросшивателем. «Эй, а что с моей водой?» — прохрипел адвокат, который снова оказался в темноте. Страницы выглядели сырыми, словно какое-то время пролежали в коробке в подвале. Марк стёр пыль с верхнего листа и прочитал название. «Осколок. Сценарий Сандры Заннер». «Пожалуйста, освободите меня!» — заскулил незнакомец. Но Марк уже не мог ответить. Он перелистнул страницу и начал читать. Уже первые предложения стали для него шоком.